Если честно, чегостик стихи не очень-то колыбельные получились, но, надеюсь, вам Бату они все равно понравились, и он отправился досыпать, а нам с тобой пора в лес. А почему нам туда надо? Потому что только в лесу я смогу показать тебе совершенно необыкновенных сумчатых зверьков, которые называются посумы. Посумы, с которыми я хочу тебя познакомить Это небольшие животные, живущие среди деревьев Обычно их еда – листья, почки, иногда цветы Есть посумы лазающие, есть летающие Что? Прямо звери с крыльями? Еще хитрее У посумов по бокам тела от передней лапы до задней Тянется кожная складка-перепонка которая может растягиваться наподобие парашюта. И с ее помощью зверек легко и ловко перелетает с дерева на дерево. Поэтому этих зверьков называют еще летягами. Ой, как интересно! Разглядеть посуму в густой листве довольно трудно. Все они окрашены в серые или коричневые цвета, чтобы было легче прятаться. Такая окраска, которая помогает животным прятаться, называется защитный. Дядя Кузя, если эти зверюшки так любят в прятки играть, то мы их и не увидим вовсе. Погоди-ка. Так и есть. Одну из веток обвил кончик хвоста. Этот хвост разрисован кольцами, только поэтому я его и заметил. Значит, на ветке притаился кольцехвостый или цепкохвостый посум. Да, теперь и я этот хвост заметил. Но самого посума я все равно не вижу. Вот странно. А ничего странного. Зверек не виден, потому что он спит в своем гнезде. А хвостом держится за ветку на всякий случай, чтобы не упасть. Похоже, мы его разбудили. Вот он! Высунул из гнезда мордочку. А чего это тут все днем спят? И совсем не все. В Австралии много животных, которые спят по ночам. Просто нам с тобой сейчас попадаются ночные животные. Видишь ли, среди животных очень многие предпочитают кормиться в темное время суток, когда солнце садится. Таких животных называют ночными. Тех же, которые, как и мы, ночью спят, а все свои дела делают днем, называют дневными животными. Так-так-так. Кажется, кольцехвостый посум все-таки проснулся и вылезает из гнезда. Ха, это посум-мама. А на спине у нее сидят два детеныша. Они уже подросли, сумка стала им тесновата. И теперь они просто держатся за мамину шерсть? Совершенно верно, Чевостик, И очень крепко держатся. Сейчас все семейство может медленно уползти вглубь листвы. Нет, мама посом поползла по ветке. Так, добралась до ее конца. Ветка изогнулась под тяжестью всего семейства и... Как красиво они все вместе перелетели на другую ветку Дядя Кузя, а может им на нас посмотреть захотелось? Возможно Эти зверьки очень доверчивы Людей не боятся, а вот друг с другом ссорятся часто Мама, выкармливающая детенышей, старается отогнать своих сородичей подальше Особенно, если это сородичи мужского пола Мало ли, вдруг напугают малышей Вот такими, почти птичьими голосами посомы перекрикиваются друг с другом. Ну, а если завидят врагов, верещат, как наши белки. Ох, что же они так шумят? Я же про них стишок придумываю. Так, так, так, сейчас, сейчас. Посажу... Нет, положу... Нет, все-таки посажу Слушай, дядя Кузя Посажу я в сумку детку Уцеплюсь хвостом за ветку Словно птица закричу И кормиться полечу Замечательно! Только можно я последнее слово поправлю? Нет, чужие стихи нельзя переписывать Придумывай тогда сам Да не собираюсь я твои стихи переписывать Просто хочу уточнить, что за едой посумы все-таки не летают, а очень ловко и быстро бегают, скачут по веткам деревьев. А стихи у тебя, как всегда, отличные.